Глава тридцать Как нам быть дальше? Леард. Конечно, я понимал, что Айсель будет не так-то легко принять правду. Наблюдая за её выражением лица, было ясно одно — она не верит мне. Не верит ни единому моему слову. «Послушай». Шагнул вперёд, но тут же был остановлен вскинутой ладонью, из которой лился бело- синеватый свет. «Хорошо». Смиренно отступил на шаг назад. «Я постою здесь, но ты меня выслушаешь». «Что именно я должна выслушать?» Послышалось приглушённое рычание. «Бред сумасшедшего? Но я говорю правду». Настаивал на своём и собирался именно так поступать дальше. «Ты — высшая вампиресса. Не знаю, в какую игру ты пытаешься меня втянуть, но мне это не интересно Я не хочу походить на всех вас. Готов оспорить каждое твоё слово и привести веские доводы, доказывающие мою правоту. Но всё это потом», — выпалил я. «Ты распалась на летучих мышей, помнишь? На такое способны только высшие». «Бред», — фыркнула Айсель. Я видел, как она нервничает, как пытается найти выход из сложившейся ситуации. Да только вся проблема заключалась в том, что выхода не было. Это её новая жизнь, к которой придётся привыкать. Как и привыкать ко мне, потому что я не оставлю её и уж точно никому не отдам. Это не бред. И каждое моё слово тоже не бред. 90 лет назад в клане Хиташ погибла новорожденная малышка. Её испили досуха но, как оказалось, Ариана, мама этой малышки, успела запечатать душу своего дитя. По её словам, душа находилась в магическом сосуде около 70 лет. Она была в поисках тела, и девятнадцать лет назад... «Хватит!» — мотнула головой Айсель, умоляя взглядом не продолжать дальше. «Ты должна меня выслушать», — прошептал я. Как же в этот момент мне хотелось обнять её. Скрыть в своих объятиях, утешить и сказать, что всегда буду рядом, что никому не дам в обиду. Но она ведь не позволит даже прикоснуться к себе. «Это неправда! Неправда!» — всклипнула моя девочка. «Я родилась человеком! Это ошибка!» «Ошибки быть не может». Тяжело вздохнул, прислонившись спиной к стене. «Тебе подлили кровь высшего, скорее всего мою, чтобы пробудить вампирскую сущность. Что, собственно, и произошло. В столовой, помнишь?» В памяти вспыхнул наш первый поцелуй и её настойчивость. Понимал, что Айсель была не в себе, во власти своей вампирессы. «Но я никогда не смогу этого забыть, ведь именно тогда свершилось то, о чём я так неустанно мечтал». Попробовал её губы на вкус. «Кровь!» — всхлипнула она, закрывая ладонью рот. «Мне подлили твою кровь, поэтому я словно одержимая». Айсель замолчала, понимая, что чуть не призналась в своих чувствах, о которых я и так уже знал. «Ты тянешься ко мне не из-за крови», — улыбнулся я, радуясь, как мальчишка. «Как сказал мне дядя, пробудившаяся вампирская сущность усилила твои желания и эмоции. То есть то, что ты испытывала ко мне ранее, возросло». «Вот ещё», — послышалось Фырканье в ответ. Не смог сдержать смешка, ведь на неё это так было похоже. «На самом деле...» Мне нужно ещё много чего тебе рассказать. Но выдержишь ли ты? С грустью посмотрел на Айсель, понимая, что про лживую привязку пока лучше промолчать. Накормить бы тебя, чтобы не кидалась на аристократов. Это запрещено, Айсель. Осторожно, произнёс я, замечая пламя в её глазах. Он сам согласился, я не настаивала. Разозлилась моя вампиресса. Ещё бы он не согласился. Из моей груди вырвался приглушённый рык. На данный момент ты единственная высшая, которая считается свободной. Двое ещё малы, а все остальные уже замужем. Если я не отрицаю сказанного тобой, это не значит, что во мне плещется доверие». Айсель шумно втянула носом воздух, прикрывая глаза. «Сейчас не самое подходящее время для проявления своей сущности», — забеспокоился я. «Твой запах», — замотала головой моя девочка. «Он сводит с ума». «Ты голодна», — засуетился я, хотя мой голод уже давно переступил отметку максимум. «Ещё не умеешь контролировать себя, потерпи». «Тебе нужна кровь. Будь здесь, я прошу тебя, держись». Словно за мной гнался сам дьявол, я выскочил на улицу, за пару секунд настигая первую из Магиан. Схватив её на руки, слыша испуганный писк, помчался к башне, влетая в двери. «Ты дашь ей свою кровь в обмен на договор», — рыкнул испуганной девушке, вжавшей голову в плечи. «Но... но я...» — заблеяла она. «Живо!» — посмотрел на неё, не церемонясь, подхватывая запястье и надрезая кожу удлинившимся ногтем. «Боги, ну и вонь!» — скривился, понимая, что про это спросить у дяди забыл. «Ведь такое точно неспроста. Почему кровь остальных мне омерзительно «Убери!» — взмолилась Айсель, выдёргивая меня из мыслей. леард убери её отсюда!» «Что?» — опишил я. «Что случилось?» — вытолкал адептку за дверь, стараясь не дышать, так как вонь распространилась по тесному помещению, вызывая тошноту. «Меня сейчас вырвет!» Высшая согнулась пополам, прикрывая рот ладонью. «Как же пахнет гнилью!» «Гнилью?» — шок принял меня в свои объятия. «Айсель, для тебя тоже пахнет гнилью?» Она ничего мне не ответила, устремляясь на выход. Естественно, я поспешил за ней, наблюдая, как вампиресса оперлась плечом о ствол дерева, жадно глотая ртом воздух. «Почему я не могу никого пить? Почему?» Её голос, наполненный мучениями, рвал мою душу на части. «Мы можем проверить, если хочешь». Тяжело вздохнул, понимая, что если эксперимент пройдёт удачно, то ничего хорошего он не принесёт. «Проверить, что?» Айсель подняла на меня глаза цвета рубина. Не стал ничего говорить, просто надрезал себе палец, отмечая, как вампиресса облизнула губы, подаваясь вперёд. В её глазах плескалась такая жажда, что я чуть не поддался и не уступил. «Что ты чувствуешь?» Задал вопрос, хотя по её виду даже спрашивать не стоило. «Чувствую тебя», — прошептала она, наступая. «Запах твоей крови. Он так манит». Радости не последовало от слова совсем. Это было ненормально. Я не мог пить других так же, как и Айсель. Почему так? Дядя сказал, что привязка ушла, но тогда почему мы можем пить только друг друга? Твоя сущность снова взяла верх. Растёр кровь по пальцам, залечивая рану. Контролируй её. Но кто бы меня слушал. Айсель стремительно рванула вперёд, обмикая в моих руках, ведь я призвал свои силы, собирая их по крупицам и погружая новорожденную высшую в сон. Тебе нужно поспать. Шептал я, прижимая свою драгоценную ношу сильнее. А пока ты спишь, я постараюсь выяснить, как нам быть дальше».